Балабай-сложение был могучего. Оделся он в форму офицера Красной Армии, и она ему очень шла. Голову он старался держать высоко, и не случайно у него под воротничком виднелась белоснежная полоска. На совещании он явился тщательно выбритым. Если бы все товарищи тянулись к такому партизанскому облику, было бы прекрасно. И хотя выступая, он девически покраснел, «Я понял, что этот Тихоня умеет постоять за себя и за свои принципы». Вот что он сказал. «Мы остались добровольно. Так что с того? Какая в этом особая заслуга? Воевать так или иначе необходимо, а, по-моему, воевать добровольно всегда лучше, чем по мобилизации. Значит, мы такие же бойцы, как и красноармейцы. Чем же особенно гордиться?» «Товарищ Попудренко вкатил мне выговор за то, что наш отряд принял пятерых окруженцев. Но ребята оказались хорошие, и это подтвердилось на деле. У нас в лесу находится группа в 26 человек во главе с Авксентьевым. И мы все знаем, что люди хорошие. Их дивизия получила приказ командования выходить из окружения небольшими группами». Они выполняют приказ, но если пойдут дальше к фронту, многие из них погибнут. По-моему, правильнее их принять. По-моему, надо принимать всех, кто искренне хочет вести борьбу с немцами. А что касается окруженцев, это вообще хороший народ. Это люди, которые не хотят идти в плен, держатся до последнего. Они уже партизаны только неорганизованные. Надо им помочь организоваться. Это вооруженные люди и не первый день воюют. Они нам будут полезны. Тут Балабай сделал большую паузу, оглядел всех присутствующих и после глубокого вздоха как бы с сожалением добавил. По-моему, будет преступлением не принимать окруженцев. Да, преступлением. Твердо закончил он. Ну, Александр Петрович загнул, покачав головой, сказал Бессараб. «Хотите высказаться?» — спросил я. Бессараб поднял на меня глаза, подумал и важно произнес. «Могу. Я считаю, что если окруженцы хотят, то пусть Ваттова сами организуются. Не для них мы этого готовились и добывали снаряжение, а тем более провиант. Авторитетно заявляю». «Я против. А если обком очень попросит?» «Не удержался я. Как тогда, товарищ Бессараб, уважите нашу просьбу?» «Насчет приема людей? Вообще, как вы относитесь к тому, что обком партии руководит партизанским движением в области? Ведь вы член партии, не так ли?» Бессараб надулся. Глаза у него покраснели. Насупив брови, он мрачно сказал «Устав партии мне известен, но в порядке прений мое мнение против. Исключение можно допустить по территориальному признаку. Могу ваттого этого. Принять в партизаны окруженца, если он бывший житель нашего района. Как мы призваны защищать свой район? Не может быть, чтобы каждый, кто пожелает, был принят. Говоря это... Бессараб уперся тяжелым взглядом в Рванова. Все поняли, что он видит в этом человеке источник смуты. Другие командиры тоже не очень доброжелательно разглядывали неизвестного им лейтенанта. Я не предполагал давать товарищам какие-либо объяснения. Хотел приказом назначить Рванова начальником штаба объединенного отряда и тем самым подготовить, между прочим, людей к введению воинской дисциплины. Разумеется, раньше, чем сделать это, я расспросил Рванова о его предыдущей службе, узнал, что он кадровый офицер, понял по ответам, что этот человек большой выдержки, а главное, прекрасно разбирается в военной тактике. Понравилось мне в нем еще и то, что, попав в ужасную переделку, Рванов сохранил подтянутость кадрового командира, не спорол знаков различия и даже каким-то образом умудрился сохранить чистыми гимнастерку и брюки, надраил до блеска сапоги. Совещание, которое я собрал, было в сущности не военным, не партизанским и даже не партийным. Оно было штатским, оно было пережитком. Я просто не привык еще приказывать, а товарищи не привыкли к тому, что они командиры и что я для них не просто руководитель, а командир. Здесь собрались советские и партийные работники, агрономы, инженеры, председатель колхоза, учитель. Следом пришла другая мысль, ведь большинство собравшихся и как раз те, которые возражают против приема окруженцев не испытало еще на себе, тягот войны и подлинной опасности. Об окружении, о том, кто такие окруженцы, какие испытания пришлись на их долю, знают только понаслышке. Им полезно узнать, что это такое.